культурные запросы дворянского общества. Первый из них относится к половине XVIII века, к царствованию императрицы Елизаветы. С тех пор, как дворянство, освободившись от обязательной службы, почувствовало себя на досуге, оно стало стараться наполнить этот досуг, занять скучающую лень плодами чужих умственных и нравственных усилий, цветками заимствованной культуры. Отсюда развился среди него усиленный спрос на изящные украшения жизнь на эстетические развлечения. Случилось так, что вступление на престол императрицы Елизаветы было концом иноземного немецкого владычества при русском дворе, но это иноземное немецкое владычество сменилось другим, иноземным же, только французским влиянием. Французские вкусы, Моды, костюмы, манеры в царство Нелезаветы стали выдворяться при Петербургском дворе и в Высшем русском обществе. В числе этих французских мод и развлечений и театр стал тогда серьезным житейским делом. Страсть к спектаклям усиливается и при дворе, и в Высшем обществе. Усиленный спрос на драматические развлечения – вызвал рядом с французским и немецким театром и театр «Русский», который тогда впервые завелся в Петербурге. Припомните, что то было время первых русских драматургов и артистов времена Сумарокова и Дмитриевского. Вслед за столичным стали появляться и русские театры по провинции. Успех этих вкусов усилил потребность в образовании, к ним принаровленным Заимствуемые эстетические увеселения отличаются той особенностью, что необходима была некоторая подготовка к ним, чтобы почувствовать в них настоящий вкус. Необходима некоторая обработка эстетического чувства, по крайней мере впечатлительности. Это и подействовало решительно на программу дворянского образования.